Глава восьмая До города мы добрались без особых проблем, как и до дома Вацлова. Но все это заставило меня переживать еще сильнее. Уж слишком все хорошо получается. А я уже как-то отвыкла от такого везения. Как я поняла, в планах у Вацлова было раздобыть как можно больше денег, ведь вся их наличка с Ником осталась в потерянной машине. Потом он собирается найти новый транспорт, и я очень надеюсь, что им не окажется тот двухколесный монстр, с которым у меня связаны не слишком приятные воспоминания. Когда мы поднялись в квартиру, Ник ушёл на кухню приготовить что-то перекусить. Вацлав заперся в комнате и кому-то названивал. Я же сидела у окна, размышляя о произошедшем. Мой жених оказался отвергнутым. До сих пор сложно в это поверить. Я, конечно, всегда считала его еще той сволочью, но не думала, что он окажется еще хуже. Зато меня радует, что старейшины теперь собьют спесь с этого оборотня, и он лишится не только стаи, но и всего, что имеет. Хотя даже интересно стало, останется хоть что-то от его стаи. Может, там уже добрая половина отвергнутых». В голове снова пронеслась слишком соблазнительная мысль вернуться домой, к отцу, в безопасность, но я поспешно откинула ее в сторону. Ему не удалось продать меня Максу, но он явно найдет другого, не менее выгодного претендента на мою руку. И, скорее всего, из-за того, что место старейшины ускользнуло из его рук, он станет еще более придирчив и строг ко мне. Так что нет, домой я уже не вернусь. И какая же я все-таки слабая, чуть что, сразу же думаю вернуться в стаю, где я буду спасена от собственного выбора. Пора уже раз и навсегда закрыть эту тему и не возвращаться к ней. Если я это не смогу сделать, то спокойно жить у меня просто не получится. И тогда какой смысл пройденного мной пути? Вскоре с кухни донесся аппетитный запах жареного мяса, и я уже не смогла думать ни о чем, кроме как о еде. Удивительно даже, как я так долго не замечала голод. С трудом, переселив смущение, я вошла на кухню и села за стол, наблюдая за Ником. Он как раз уже раскладывал мясо по тарелкам, правда с такой сосредоточенностью на лице, что я поняла, что меня он пока старается не замечать. «Пахнет очень вкусно». Я первая нарушила молчание, когда Ник наконец-то полностью повернулся ко мне, чтобы поставить передо мной тарелку. На меня он все еще не смотрел, а отводил взгляд в сторону. И это очень непривычно, ведь обычно он с меня глаз не сводит. Но до этого я от его чувств не отказывалась. Ничего особенного. Говядина, лук, соль, перец. Он пожал плечами, снова вернувшись к сковородке. Как же напряженно и неловко. Может, мне лучше уйти? Или это будет по-свински с моей стороны? Вдруг он еще подумает, что я избегаю его? Хотя в течение последних двух часов избегает именно он меня. «Ник, мне правда очень жаль, что так получилось. Тихо произнесла и, несмотря на голод, начала вилкой передвигать кусочки жареного мяса. Сейчас мне и кусок в горло не лезет. Я не хотела дарить тебе призрачную надежду и обещать того, что не смогла бы исполнить. Чувство, а тем более любовь, это не то, что можно зажечь по щелчку пальцев». Ты мне, правда, очень нравишься, но я, не... но я хотела бы, чтобы мы остались друзьями. Я еще крепче сжала вилку от волнения, видя, как напрягся Ник. Друзьями он явно не хочет быть. Но это все, что я могу предложить ему. Это было глупо с моей стороны тешить себя надеждой, что ты полюбишь меня, как только я признаюсь в своих чувствах. Это ведь так по-детски. Его голос прозвучал немного хрипло, надломленно. Сам не знаю, почему я вбил себе это в голову. Просто в тот день, когда я впервые увидел тебя, я уже ни о чем другом не мог думать. И я видел, как тебе тяжело в собственной стае, как ты хотела свободы, и все, чего я желал, так это помочь тебе. И у меня получилось. У нас с Вацлавом получилось. Ну а потом мы снова напали на след отвергнутого, виновного в смерти моей сестры, и уехали на Запад». «И я почему-то считал, что стоит мне вернуться, стоит тебе увидеть меня, как ты все поймешь. Я думал, что ты моя истинная пара». «Глупо, да? Увидев меня, ты испугалась, по-моему, даже разозлилась, но уж никак не почувствовала того, что я испытываю при виде тебя». Ник замолчал, продолжая водить лопаткой по уже почти пустой сковородке, а я даже не знаю, что ему сказать, чтобы не повториться. Глупо в который раз говорит, что мне жаль, что мы можем быть друзьями, это лишь еще сильнее заденет его. «Пойду пройдусь». Он резко развернулся и вышел из кухни. Не прошло и минуты, как хлопнула входная дверь. В это же время из комнаты вышел Вацлов. Он заглянул на кухню и вопросительно посмотрел на меня. «Ник сказал, что хочет пройтись». Тихо ответила и, не выдержав взгляда блестящих черных глаз, снова начала играть с мясом. «Тебе стоит поесть. Что-то я не очень голодна. Нам предстоит долгая дорога. Не факт, что у нас получится завтра остановиться поесть. Думаешь, нас кто-то будет преследовать?» Вацлав немного помолчал, после чего сел рядом со мной. Я слишком отчетливо ощутила на себе его пристальный взгляд, но продолжала игнорировать его. Боюсь, что если снова посмотрю в его глаза, то начну тонуть в них. Я только что созвонился с одним своим знакомым, и он сказал, что Громов Максим вместе с сопровождающими его волками арестован до дальнейших выяснений обстоятельств. Но вот парочке нанятых им гончих удалось сбежать». А эти типы довольно мстительны и знают, кого они обязаны благодарить за неожиданный визит стаи. Я хоть и не видела его лица, но мне почему-то показалось, что Вацлав сейчас улыбается. А вообще он довольно удивительный оборотень. Он ведет одинокий образ жизни и, как я поняла из рассказа Макса, числится в «Убитых». Но, несмотря на это, у него еще, оказывается, есть знакомые, помимо Ника, знающие, что с ним все в порядке, но хранящие его секрет. И хоть новость, что Макса схватили, обрадовала меня, но вот отвергнутые, которые все еще на свободе, меня пугают. Гончие, правда, не из тех, кто просто так забывают обиды. И теперь мне страшно за Ника, как бы с ним ничего не случилось. Из-за меня он сейчас явно не в том состоянии, чтобы быть внимательным и осторожным. «Тогда нам лучше сходить за Ником». Я только встала, как голос Вацлава заставил меня замереть на месте. «Не волнуйся, сейчас ни ему, ни нам ничего не угрожает». Стая прочесывает весь город в поисках отвергнутых, и как бы они ни желали мести, напасть на нас сейчас они не рискнут. Я снова села, хотя мне очень хотелось уйти. Сложно оставаться с этим мужчиной наедине, и его присутствие давит на меня». Но вместе с этим что-то и удерживает меня от этого. Может, желание наконец-то получить ответ на свой вопрос. Что значил тот поцелуй?» Мы немного посидели молча, и я пыталась собраться силами наконец-то спросить его об этом, но даже глаз поднять на него не смогла. И опять Вацлав начал говорить первым. «Знаешь, мне так противно от себя. Я ведь предаю дорогого мне человека». С Ником нас связывает много, и он отличный друг, несмотря на все его странности. А я влюбился в девушку, которую любит он. Я так и вздрогнула от этих слов, с удивлением посмотрев на Вацлава. Он сидел, скрестив руки на груди и мрачно смотрел на меня. Мне даже показалось, что он смотрит на меня с осуждением, будто в произошедшем виновата я. Но ведь я ничего не делала, я даже не пыталась никому понравиться. Не в моем положении было добиваться внимания мужчин. Сначала, когда он только попросил помочь тебе и показал мне изнеженную блондинку, ты меня раздражала одним своим видом. Я пытался отговорить его от этой глупой затеи, но он не хотел меня слушать. Чтобы этот дурак не наломал дров, мне пришлось помочь ему и не только обеспечить тебе удачный побег из стаи, но и сбиться следы отправленных за тобой ищеек». Но вот только выкинуть тебя из головы у меня никак не получилось. Я презирал твою беспечность, слабость и самонадеянность. Одно лишь воспоминание о тебе выводило меня из себя и раздражало. Но, несмотря на это, меня все равно тянуло к тебе, хоть я старался держаться подальше. И вот мы с Ником снова вернулись, и у тебя, как оказалось, появились новые проблемы. Ты снова была слишком беспечна, чтобы за несколько дней не заметить следящих за тобой оборотней. И твое спокойствие злило меня еще больше, но теперь я злился еще и на себя, что таскаюсь за тобой хвостом, чтобы убедиться, что тебя не схватят. Даже Ник не знал этого, у нас с ним был немного другой план, и я и не понял, в какой момент ненависть исчезла. И осталось только это невыносимое чувство, которое скрывать было совсем нелегко». Я молча слушала его, так напряженно, что не сразу заметила, с какой силой сжимая вилку, и когда более выпрямила спину. Два признания за один вечер — это слишком много для меня. Особенно, когда я и сама не могу в полной мере понять, что же я чувствую. «И вот снова ты смотришь на меня с таким каменным, холодным выражением лица, словно желаешь принизить меня», — сквозь зубы прорычал Вацлав. Я прям настолько противен тебе. Отлично. Он снова не так расценил мои эмоции. Я тут как бы в большом таком ступоре, потому что не знаю, что мне делать и что ответить. Вовсе нет. На этот раз и я уже начала злиться. И я не понимаю, как ты, постоянно указывая мне на мою принадлежность к разбалованным северным волчицам, еще смеешь признаваться мне в любви. Но прости, детка, характер у меня не сахар. Зло произнес Вацлав, и его глаза загорелись еще ярче. А он меня пугает, хотя уже не так сильно, как при первой нашей встрече. «Значит, сделай с ним что-то, и когда научишься разговаривать с девушками, тогда снова и объяснишься. А ты мне больше ничего не хочешь сказать?» «Что, к примеру? Я хочу знать, что ты испытываешь ко мне». Вацлав встал со стула и шагнул в мою сторону, неотрывно смотря на меня. И что это он задумал? Что-то мне совсем не нравится выражение его лица. Оно и пугает меня, и одновременно с этим притягивает. «Ничего», — назло ему ответила. «Вот только зря я вору. Ложь он с легкостью определит». Вацлав хищно улыбнулся, снова шагнул ко мне и склонился надо мной. Его пряный запах сгустился вокруг меня, в осуз... остужая мою злость и раздражение. Я невольно скользнула взглядом по его строгому, мужественному лицу и все же встретилась взглядом с его горящими глазами, увидев в них свое отражение. «Ничего?» — плавно протянул Вацлав. «Странно». «Очень странно. Когда я поцеловал тебя, то ты отреагировала совсем не так, как девушка, которая ничего не испытывает к мужчине. Я даже уверен, что тебе понравилось». «Не льсти себе», — отрывисто ответила, «но вот мое отражение в черных радужках явно выглядит взволнованно и как-то смущенно». «Думаешь, мне это показалось?» Хищно ухмыльнулся мужчина, склонившись так низко надо мной, что я ощутила на своей коже его горячее дыхание. «Может, стоит еще раз попробовать? Ну, чтобы убедиться». «Что попро?» Договорить мне не дали. Вацлав просто схватил меня за подбородок и впился в губы. От неожиданности я невольно приоткрыла рот, и его язык тут же коснулся моего, играя с ним и пробуждая во мне странное, незнакомое желание. В первую секунду я честно хотела оттолкнуть его от себя и сказать что-то колкое, но не смогла. Я думала вот сейчас, сейчас я сделаю это, но время шло, а я так и не нашла в себе сил оторваться от губ мужчины. Обхватив его за шею, я притянула Вацлава к себе, наслаждаясь его близостью и уже не думая ни о чем, кроме как о его на удивление мягких и нежных губах. Не стоит обманывать себя, мне нравится целоваться с ним, нравится, как он касается меня, нравится прижиматься к его телу, нравится быть рядом с ним, даже несмотря на его сложный характер. Мне впервые так хорошо и спокойно рядом с кем-то. Немного отстранившись от меня, Вацлав провел пальцами по моим щекам, так страстно смотря на меня, что у меня по коже пробежались разряды тока. Но этого мне оказалось мало. Теперь уже я потянулась к нему, когда входная дверь вновь открылась. Вацлав тут же отстранился от меня и отошел на несколько шагов назад. Его глаза все так же ярко горят, а дыхание заметно учащено. «Ты должен рассказать ему». Еле слышно прошептала, прижав руки к груди. «Как же бешено бьется сердце!» И это всего-то от одного поцелуя. Внимательно посмотрев на меня, Вацлав кивнул и вышел из кухни. В коридоре же отчетливо звучали шаги Ника. «Нам надо поговорить!» Услышала я спокойный, но серьезный голос Вацлава. Что ответил Ник, я не разобрала. В этот момент снова открылась входная дверь, заглушив своим скрипом его слова. Мужчины вышли, а я осталась дожидаться их возвращения. Не в состоянии больше усидеть на одном месте, я вскочила со стула и начала расхаживать вдоль длинного кухонного стола, от волнения заламывая руки. Ника, мне жаль, очень жаль, но иначе ведь не поступишь. Для него будет только больнее, когда он узнает об этом слишком поздно и поймет, что мы обманывали его. Так что это только к лучшему, что Вацлав расскажет ему обо всем сейчас. Но вот как после услышанного поступит Ник? Что-то я сомневаюсь, что он сможет спокойно переварить эту новость. Это ведь должно быть очень больно, узнать, что девушка, в которую ты за глаза был так долго влюблен, да к тому же еще и ради которой рисковал своей жизнью, влюблена в твоего единственного друга, который, в свою очередь, также неравнодушен к ней. Прошло минут пятнадцать, а может и двадцать, а Ник с Вацлавом еще не вернулись. И это заставляет меня нервничать. Почему так долго? Или Вацлав решил ему всю историю зарождения своих чувств рассказать? А вдруг они подрались? Но, вспомнив разницу в весе и росте между этими двумя, я в этом сильно усомнилась. Ник достаточно умный, чтобы не поддаться чувствам и не напасть на такого богая, как Вацлав. И как же мне плохо. Не хотела я быть причиной разрушения их дружбы. А может, все обойдется, может, Ник поймет, какие глупости, а как же, поймет, простит, еще и благословит догонку. Но вот почему их так долго нет? Только спустя десять минут я услышала, как снова щелкнула ручка входной двери и, не выдержав, поспешила в прихожую. Вацлов был один и такой мрачный, что я даже не решилась близко подойти к нему, замерев на небольшом расстоянии. Устало посмотрев на меня, он прислонился к двери и взъерошил короткие волосы руками. «А где Ник?» Я все же приблизилась к нему и осторожно прислонилась к его плечу. Вацлав обнял меня и, немного промолчав, ответил. «Он ушел». «Как ушел? Из-за меня?» «Скорее, из-за меня», — с горечью произнес Вацлав. «И ты не остановил его». А что ты предлагаешь? Думаешь, ему понравилось бы быть третьим лишним и смотреть, как дорогая для него девушка смотрит с любовью не на него, а на другого мужчину? Он вряд ли бы так долго протянул и все равно бы сорвался. Чувство вины навалилось на меня с новой силой, хоть я и старалась оправдать себя, что с любовью сделать что-то просто невозможно. Нельзя заставить себя любить кого-то, а кого-то выкинуть из своего сердца». Но с ним все будет хорошо. Да, несмотря на него, сложно подумать, что он обладает большой силой. Но что-то он умеет. К тому же он очень изворотливый и расчетливый. Одному ему будет даже легче. И я уверен, со временем его влюбленность погаснет, и он встретит свою вторую половинку. А может, даже снова захочет увидеться со мной. А если это не влюбленность? Если от этого ему не будет так просто избавиться? Вацлав задумчиво посмотрел на меня и почему-то вздохнул. В его взгляде читается вина и сожаление. Может, он уже раскаивается, что решил променять надежного друга на девушку. Он хоть только наполовину оборотень, но его звериная часть не позволила бы ему так просто уйти. Он бы сражался за тебя до конца. Ты его первая любовь, и ему сейчас больно, очень больно. Но он справится. Я очень этого хочу. Вацлав замолчал и откинул голову, и, откинув голову назад, посмотрел на потолок. Так мы простояли несколько минут. Я прижималась к его широкой груди и думала о Нике и о нашем сватловом будущем, а он, похоже, думал о потерянном друге. Какое безумие! Столько всего произошло за каких-то несколько дней, что мне даже не верится, что все это не сон. Вдруг сейчас вот-вот прозвенит будильник, и мне снова надо будет идти в свою студию и принимать клиенток, и все у меня будет по-старому. Хочу ли я этого? Скорее, нет, чем да. Сейчас проблема с женихом и отцом наконец-то улажена, и я могу больше не опасаться их вмешательства в мою жизнь. «К тому же у меня теперь есть Вацлав, и хоть знаю я его совсем ничего, и он довольно вспыльчив и необуздан, с ним мне уже комфортно, и я чувствую себя в безопасности. А ощущение безопасности — это как раз то, чего мне не хватало на протяжении многих месяцев». «Все будет хорошо», — мягко произнес Вацлав, и его губы коснулись моих волос. «И с нами, и с ним» я кивнула и впервые за долгое время смогла расслабиться прижавшись к сильному мужскому телу а может все таки на такси с надеждой спросила посмотрев на ревущий мотоцикл я как вспомню свою последнюю поездку на нем так у меня мурашки бегут по коже и в тот раз мы всего то по городу проехались а сейчас дорога будет куда длиннее и от одной мысли об этом у меня начинают дрожать коленки нет — безжалостно ответил Вацлав, нагло улыбаясь. — А если на автобусе? — Все равно нет. Садись давай. Он поманил меня взмахом руки, и мне ничего не осталось, как понура направиться к рычащему чудищу. Хорошо еще, что я почти не завтракала, если не считать кружки крепкого кофе. А то еда явно не смогла бы долго удержаться во мне. А еще я такая сонная, что даже не представляю, как смогу удержаться на мотоцикле. Этой ночью мне так и не удалось поспать. Сон не шел, мы с Вацлавом большую часть ночи просто проговорили. Но вот когда усталость окончательно сморила меня, и я заснула, то проспала я не дольше, чем пару часов, ведь уже в шесть утра меня нагло разбудили. Как оказалось, Вацлаву позвонил его загадочный друг, чтобы сообщить, что двое сбежавших отвергнутов только что были пойманы. Так что мой волк решил немедленно покинуть этот город. Дав мне на сборы полчаса, он умчался в ближайший банкомат за наличкой и, вернувшись, обрадовал меня, что мы поедем на мотоцикле. О таком счастье я не могла и мечтать. «Ну, чего застыло?» — неожиданно напряженно спросил Вацлав, снова посмотрев на меня своими цепкими и черными глазами. «Или ты уже передумала ехать со мной?» «И не мечтай!» Он улыбнулся, наверное, впервые с момента нашего знакомства, так легко и искренне, и протянул мне руку. «Тогда иди ко мне быстрее». Я не сдержала ответной улыбки, и хоть мотоцикл вызывал у меня еще крепкую и, как мне кажется, взаимную неприязнь, я коснулась теплой ладони Вацлава и, сев позади него, обвела его руками. «Ты ведь правда любишь меня?» — тихо прошептала ему на ухо. «Люблю». — серьезно ответил Вацлав. — Так сильно, что и самому страшно. Мотор взревел, и мотоцикл сорвался с места. Скорость была такая безумная, что я снова с силой вцепилась в Вацлава, в который раз пообещав себя, что на это двухколесное недоразумение я больше никогда не сяду.